ближе к 11 часам, Аля поняла, что никто за ней не приедет. Телефон водителя оказался выключен, и механический голос беспристрастно предлагал позвонить позже. Как же мне теперь быть? Дома муж ждёт, небось. А забочено покачал головой мужчина. И детки, наверное, есть. Нет, я одна в этом году. Слова давались легко, они приходилось даже задерживать дыхание. Быть такого не может. Такая красавица и одна? «А ну, вспоминая, кому-то еще не позвонила!» «Некому звонить», — призналась Аля. «Маме не до меня. Лешку я сама видеть не хочу. У меня даже подруг нет. Как же я забыла!» «Вот, говорил же!» — голос мужчины потеплел. «Я не об этом. Начальнику же нужно отзвониться, чтобы сообщить о завершении работы. Как думаете, он еще не спит? Хотя не спит, конечно, Новый год же!» Она нервничала от того и задавала вопросы, на которые тут же отвечала. Звонить начальнику казалось неправильным. Водитель говорил, что сам отзванивается по завершению рейса, но его телефон выключен. Времени на раздумья не осталось. Аля достала телефон и набрала необходимый номер.